Бар вздохнул, глаза его затуманились, видимо, вспомнил дела давно прошедших дней. Убийство не выход, Дэверс. Я сам однажды сделал это, то есть меня убедили, что это необходимо. Мне было 20 лет тогда, но я ничего не решил. Я убрал злодея из Сивенны, но от имперского иго мы не избавились. Конкретный человек не имел значения. «Норилс не просто злодей Док, он — это вся его проклятущая армия. Без него она рассыплется. Они же как детишки на нем висят. Вы на сержанта посмотрите, он же просто пузыри от умиления пускает. Стоит ему только генералю заговорить. Пусть так. Обязательно отыщутся другие армии, другие генералы. Нужно смотреть глубже. Например, существует Бродрик. Его никак нельзя сбрасывать со счетов». «Никто другой не имеет такой возможности шептать на ушко императору. Он может потребовать и получит сотни кораблей там, где Риус вынужден обходиться десятком. Мне отлично известна его репутация». «Вот как? И что же он за птица?» — загорелись глаза торговца. «Коротко. Он наглый простолюдин путем беспроигрышной лести, проникшей в окружение императора». Его до смерти ненавидит дворцовая аристократия, сами подонки хуже некуда, поскольку ему в равной степени плевать и на аристократов, и на простонародье. Он советник императора по всем вопросам и его правая рука в самых темных делишках. Он бесчестен по сути и лоялен исключительно по необходимости. В империи вряд ли отыщется человек более изощренный в злодействах и более грубый в развлечениях. Говорят, к императору просто невозможно проникнуть без протекции Бродрига. А к самому Бродригу. Не иначе, как через унижение. «Ага», — задумчиво пробормотал торговец, поглаживая аккуратно подстриженную бороду. «И именно этого человека император послал сюда приглядывать за Риузом, Знаете что? У меня есть идея». «Знаю». «Допустим... «Этому Бродригу не слишком понравится наш молодой армейский божок. А он и так от него не в восторге. Риус вообще мало кому нравится. Отлично! Допустим, дела пойдут не слишком хорошо, и император об этом узнает. Тогда Риузу придется туговато, верно? Пожалуй, весьма вероятно. Но как вы думаете это устроить? Пока не знаю. Может, его можно подкупить?» Патриций тихо рассмеялся «Наверное, можно Но только не так, как нашего милейшего сержанта Уж никак не с помощью Карманного морозильника Но даже если вам удастся придумать Что-нибудь соответствующее его уровню Вряд ли из этого что-то выйдет Подкупить-то его, пожалуй, легче Чем кого-либо другого Но у него нет ни капли честности Для джентльменской сделки Он не останется подкупленным, понимаете?» «Ни за какую цену?» «Придумайте что-нибудь еще». Дэверс закинул ногу на ногу. «Ценная информация, хотя...» Он замолчал, потому что вспыхнула сигнальная лампочка, и на пороге снова возник сержант. Он был взволнован, круглая физиономия пылала румянцем. Вопреки обыкновению он не улыбался. «Сэр!» – начал он изо всех сил, стараясь сохранять почтительный тон – «Я вам, конечно, очень благодарен за морозильник, и вы всегда ко мне были так добры, хотя я всего-навсего сын простого крестьянина, а вы такие важные господа». От волнения он говорил со страшенным пляцким акцентом, и выглядел он сейчас действительно деревенщиной, куда девались всегдашняя военная выправка и четкость. «Что случилось, сержант?» – поинтересовался бар. «Лорд Бродерик прибывает сюда для встречи с вами», – выпалил сержант для встречи с вами завтра. Я знаю про это, потому что капитан приказал мне приготовиться к смотру на завтра для, для его встречи. Я подумал, что должен предупредить вас. Спасибо, сержант. Мы вам очень признательны. Но почему вы так взволнованы? Что в этом такого? Однако его слова нисколько не успокоили сержанта Люка. На лице его был написан страх. Срывающимся голосом он прошептал. «Вы просто не знаете, что это за человек. Про него такое рассказывает. Он продал душу космическому дьяволу вот что. Говорят еще, что он ни шагу не ступит без своих телохранителей, вооруженных бластерами, и когда ему захочется, он приказывает им стрелять в любого, кто попадется просто так, для удовольствия. Они и стреляют, а он, он смеется». Говорят, сержант покосился на дверь, что его даже император побаивается, и что он заставляет императора повышать налоги, а что люди ропщут, про это он ему не говорит. А еще говорят, что он ненавидит нашего генерала, потому что наш генерал такой большой и умный человек. Говорят, что он хочет его убить. Только не может этого сделать, потому что генерал все любят. А генерал знает, что лорд Бродерик злодей и мошенник. Сержант часто заморгал и смущенно улыбнулся, стыдясь собственной эмоциональности. И уже, пятясь к дверям, резко кивнул и закончил. «Запомните мои слова. Будь с ним поосторожнее». И выскользнул за дверь.